Глава десятая. Бабочка. Люцин. Детеныш Андрюсарха сидел рядом со мной, задрав заднюю лапу и тщательно вылизывал. Ну, вы поняли что. Фу. Прости, животные рефлексы. Смущенно ответил он, вскочив на все четыре лапы. Стоит задуматься о чем-то, как они берут вверх. Бр! Вкусно! Меня всю перекосило. Люцин сделал вид, что не услышал, и внимательно рассматривал результаты моих трудов. А рассмотреть было что? Огромная стая исторических гигантов, о которых я и не слышала ни разу. Взгляд то тут, то там выхватывал уже знакомых мне Сарказухов и Эндрюсархов, но в общей массе их было совсем немного. Вся эта армия смиренно стояла и смотрела на меня, ожидая указаний. Фух, как я устала, даже крылышки уменьшились до таких размеров, что их можно было не заметить. И что теперь, куда дальше? Я же говорил уже, на ледник! Люцин присел и невозмутимо почесал лапы за ухом. А Найк, мы не опоздаем! Не переживаю, Брунгильды все под контролем! У какой Брунгильды? В голове тут же нарисовался образ тетушки. Браво справляющийся с Рафом, и я неосознанно хмыкнула. Ну, служанку, Найка была, помнишь? Я еще раз прокрутила в голове сцену сражения Рафа с Брунгильдой, в котором она кричит ему что-то про сусликов. Да нет, бред какой-то. Но Люцин выглядел вполне себе серьезным. «Ты же не хочешь сказать...» «Да, прикидывалась», — словно прочитал мои мысли Люцин. Она появилась в доме первого после смерти настоящего Рафа. Мне было спокойнее знать, что за Найком там кто-то приглядывает, а она доставала нужную ей информацию. А начало истории я допридумываю сама. Я пыталась справиться с внутренним холодом от таких новостей. Ой, не к добру это... Начал какой истории тебя интересует? Как Найк стал Рафом? Ты так знаешь. Было бы здорово еще узнать, кто такая Брунгильда, какую информацию она выведывала и, главное, зачем. Я не особо надеялась на правду, но Люцин на удивление охотно пояснил. Брунгильда раньше была замужем за одним влиятельным некромантом. Всю жизнь она задавалась вопросом, почему все высокие посты заняты только мужчинами. В общем, власть хотелось, но кто же ее пустит? Вот она, бросив мужа, ушла в подполье, собрав несколько единомышленниц, а спустя время появилась на моем погосте с просьбой о содействии. Я тогда уже ушел с поста и поселился в лесу. «А почему она пришла именно к тебе?» Я недоверчиво посмотрела в глаза пуговки. «Ну, эм, мы, скажем так, были хорошо знакомы. Это сейчас неважно. Я пообещал придумать что-нибудь. Но Брунгильда не была бы Брунгильдой, если бы просто ушла ждать от меня вестей. Она стала являться каждую неделю с одним и тем же вопросом. А тут как раз Верховный обратился с просьбой помочь жевериканцу-нелегалу. Ну, я и придумал, как сделать так, чтобы все были довольны». Ты так легко мне все это рассказываешь. Конечно, легко. Ты же основная надежда нашей Брунгильды. Готовься. К чему? Чтобы стать королевой Мертвого Бурга. А Брунги будет твоим советником. Ну и мне тепленькое местечко найдется. Ого, как так-то? Некромант. Долгое вышагивание по лесу меня изрядно утомило. А вот Брунгильда топала, как ни в чем не бывало, бодренько так. Казалось, она даже получает удовольствие. Извращенное, разумеется. Я надеюсь, ты помнишь, что существуют способы перемещаться побыстрее, чем на своих двоих, намекнул я, глядя ей в спину. Так доверяет, что спокойно идет впереди или не воспринимает как опасность. Царапает эту мужскую гордость, однако. Да, вон на Эндрюсарха залезь, если он тебе не откусит ничего! сказала тетушка и заливисто хохотнула. «А магию артефакта не придумали еще?» Я потряс брелком, а сам внимательно смотрел на странный рельеф тела Брунгильды. «На костях, не гадать, точно прячет там что-то. Рукой выпуклость странно прикрывает. Туда, куда мы идем, не перенесет ни один артефакт. В нашем деле безопасность прежде всего!» Брунгильда многозначительно подняла указательный палец вверх, проигнорировав мой сарказм. И взгляд такой хитрый, как я раньше принимал ее за неразумную как талантливо играла. Слепец, вот что самодеянность с людьми делает. Но теперь я буду следить за ней во все глаза. Ну, раз дело наше, тогда, может, расскажешь мне, что к чему, а то непонятно пока, в какую сторону воевать. Я подстроился под шаг Брунгильды, по-свойски заговорив с ней. «А ты смотри, в какую сторону мы воюем, и повторяй!» хохотнула тетушка еще раз. Мы как раз вышли на окраину города и зашли в темный переулок. Только посмотрите, какая веселушка! И тут она вдруг резко хлопнула себя по боку, и на меня опустилась магическая сеть. «Что за...» Я воспользовался даром телекинеза, чтобы сорвать ее с себя. Получилось... «Найк, ну не хотел я по-плохому, не хотела!» Брунгильда достала амулет подчинения из скрытого кармана. «Для Лорены припасла, придется на тебя потратить...» Эх, какая расточительность! Гусь ты мой лапчатый! Бабочка Логово Брунгильда было спрятано еще надежней домика Люцина. Даже я его увидела только после того, как Люцин мордочкой вырыл из кучи грязи ключ, который я вставила в небольшое отверстие в стене. Большой трехэтажный дом в глубине темного переулка на окраине города. Стены, окна, двери, крыша... Внутри все скромно, но уютно. Сразу заметно, что хозяйка женщина. И много-много места. Зачем столько? Так странно. «Козлы привязаны к небу! Включи или лишай!» Раскинула руки в стороны Брунгильда, бросившись с открытыми объятиями на меня. Я скосила глаза на Люцина. «Зачем обманываешь? Тетушка, как всегда, в своем репертуаре!» И тут вдруг я почувствовала, как объятия стали крепче. «Милая!» Я просто говорю так, как тебе привычней. Я вздрогнула от неожиданности. Люцин, конечно, рассказал мне о Брунгильде, но не верилась до последнего. Тетушка, — спросила я, отстраняясь, чтобы заглянуть в ее лицо. А кто еще? Но не время болтать, беда. Верховный украл Найка. Как? Так, ты подняла бойцов? Да, — вместо меня тявкнул Люцин, очень громко и гордо. А у меня задрожал подбородок. Я потратила уйму сил, чтобы поднять эту армию гигантов, а теперь не чувствовала ног от беспокойства за Найка. Что с ним сделает Верховный? Зачем он ему? Как что? Убьет. Ты многое пропустила. Найк же уничтожил его сыночка, мистер Икс. Уж не знаю, кто сдал этому поганцу место убежища, но он явился с явной целью поквитаться. Звязалась схватка, ну и... Тетушка развела руками. Надо срочно его спасать. Я сжала кулаки, а меня саму трясло, как лист на ветру. Ради Найка я смогу! Смогу же? Где он? Куда вести животных? Если бы мне кто-то сказал, что я буду вести войско поднятых древних животных в самый центр мертвого бурга, чтобы напасть на верховного некроманта, я бы даже не посмеялась. Ну правда же, бредятина, не смешно. Но я вела. Улицы заполняли огромные звери при виде которых даже у встречных некромантов тряслась челюсть, и они прятались по закоулкам города. А я даже с полета не сбивалась. По всем магическим экранам города шла трансляция, как Найка публично судили за переселение, как уличали в том, что он же Вериканец. Верховный озвучил приговор «Медленная магическая смерть». Ничего быстрее для увеличения скорости моего войска было и не надо. «Нет, патриарху!» — закричала вдруг группка девушек-некромантов. «Свергнем Верховного!» Я даже с полета сбилась, чтобы обернуться. Сначала на пикет, потом на Брунгильду. «Видишь, девочка, тебя здесь давно ждут!» Я очень сильно в этом сомневалась, но разбираться не было времени. Все мои мысли были лишь об одном — лишь бы успеть спасти Найка. Его лицо показывали крупным планом, он выглядел все бледнее и бледнее а мне будто крылья оторвали, так все болело от беспокойства. Фиолетовые искры врезались в тело Найка, он морщился от боли, но мужественно молчал. С каждой секундой он становился все меньше на себя похож. Мои крылья уже свистели от чистоты взмахов, животные бежали рысцой, а Брунгильда, что восседала на одном из Эндрюсархов, прижалась к спине зверя и врещала: «Тиранить рассвет! Заяц плавает в желе!» Все-таки у нее не все в порядке с речью или с головой. Брунгильда а Верховному не доложит о таком хищном вторжении? Я только и видела, что измученное лицо Найка перед собой. Вдруг он его... Не переживай, лети быстрее! И я летела до уменьшения крыльев. А когда они потеряли силу и уменьшились до кукольных размеров, бежала. Звери подхватывали меня, помогали, неслись, стирая лапы в кровь. И вот, наконец, мы добрались до здания суда, где и мучили моего Найка. «Мне вызвать Верховного на дуэль?» — я обернулась к Брунгильде. «Не лежи, облака! Время Найка-Дуршлаг! Натрави всех животных на Верховного сразу!» Я увидела, как Верховный подошел к панорамному окну на втором этаже, положил руки на стекло, и наши взгляды встретились. «Что глазеешь, Врага не видела бей гусей, иначе он сотрет в порошок Найка, а потом уже и тебя!» — крикнула тетушка. Звери побежали вперед по малейшему моему жесту, даже голосом отдавать команду не пришлось. И это было хорошо, потому что я колебалась. Но травить огромную свору животных, будто стаю диких волков, это было совсем не про меня. Но и дать погибнуть Найку я не могла. Звери разбили окна, ворвались в здание, а я с помощью одного скачка Эндрю Сарха оказалась с улицы сразу на втором этаже, аккурат рядом с Верховным. Он стоял, будто парализованный, пока мой зверь приближался к нему. Я же крутила головой по сторонам, пытаясь найти Найка. Где он? Раззадоренный бегом Эндрю Сарх явно перешел в режим охоты, припал на лапы и готов был прыжком завалить Верховного, а потом одним щелчком пасти лишить его головы. Он ждал только одного, моей команды, а я не могла, не могла!» Смотрела на неподвижного Верховного, у которого, казалось, были живыми только глаза, и не в силах была накинуться на безоружного. «Нападай!» — крикнула я. Но Верховный стоял, будто его парализующими чарами связала. «Бей, гусей!» — кричала Брунгельда снизу. Ей было прекрасно, нас видно, мы стояли недалеко от разбитых окон. Но как я могу уничтожить живое существо, которое не то что не нападает, даже не защищается? Есть же другие наказательные меры, а то Эндрюсархи съедят же его с потрохами. «Быстрее, Лорена, иначе Найка не спасти!» Я понимала, что она подталкивает меня к убийству, к свержению власти, что хочет выжить из нашей истории с Найком максимум, ведь все любят романтические сказки. По экранам крутился свеженький репортаж, на котором были наши с Найком фотографии из его особняка. Видимо, сделанные втихаря Брунгильдой. «Этот придурь не даст вам нормально кости разложить. Либо Найк, либо он!» — кричала снизу тетушка. Верховный же подозрительно не реагировал на призывы Брунгильды. Он просто смотрел мне в душу. В душу, способную убить. «Не могу!» — прошептала я. «Бабочка!» Рядом показался детеныш Андрюсарха Люцин. Найк уже почти исчез. Он не двигается. Конечно, потому что все силы пустил на уничтожение Найка. Я закусила губу. От меня требовалось убить. Я, бабочка, которая всегда делилась магией до да прорех в крыльях, должна была погубить живое существо абсолютно осознанно. Найк, я посмотрела в глаза Верховного. Почему они так напоминают мне глаза любимого? Я сошла с ума, меня будто тянуло к нему, и я сделала несколько медленных шагов. Верховный не шелохнулся, лишь смотрел на меня, даже не моргая. да е ё-моё! Шерстяные пеликаны!» Бронгельда достала что-то и кинула в Верховного. Верховный вдруг будто скинула оковы, но не для того, чтобы бежать, а чтобы оттолкнуть меня в сторону. «Воздушный корень из скелета! Ну, как трогательно!» Голос тетушки разогнал сон, но не до конца. «И что теперь?» Люцин тоже не смог до конца снять с меня тяжелое одеяло сна. «А что теперь? Все планы в навоз превратились! Ни тебе любовной трагедии, ни героини-бабочки, что спасла Мертвого Бург, ни великолепной тетушки советницы с верным детенышем Эндрю в помощниках у королевы. Только зря столько амулетов потратила куриную лапку под одеяло!» «Ну, ты неплохо выглядишь. Да и мы теперь, наконец, одной породы ягодки, то есть звери. Давай еще раз поженимся». «Кошачью свадьбу тебе с позаранку, а не жениться». «Я согласен на матриархат». «Я хотел его по всему мертвобургу». «Давай начнем с отдельно взятой семьи». «Семьи Эндрю Сархов?» «Посмотри на это с другой стороны, мы еще детеныши, вся жизнь впереди. Иди в облу, Люцин!» «Эх, все-таки ты немного с умом, хоть сейчас могу это сказать. Что? Мои волосы всегда при пятке. Если бы эта парочка вдруг не слила силы, я бы сейчас ходила радугой. Иногда даже я тебя не понимаю, Брунги. Ты не проголодалась? А мы что, так червяков горам оставим?» Пусть сами разбираются теперь, раз так любят друг друга. Ты попыталась построить свой порядок, не вышло. Еще как крокодил, Все в огне. Да-да, и гуси плетут каркас, я помню, Пойдем. Голоса удалялись, а я, открыв глаза, медленно приходила в себя. Рядом очнулся Нитон, тело которого теперь было занято Найком. Одна нога на территории Жаверики, другая на землях Мертва Бурга. Граница, что всегда была непроникновенной стеной, куда-то испарилась. Черные земли зеленели, трава чуть жухла, животные с любопытством ступали по свежей траве. Что происходит? Я протерла глаза, садясь. Похоже, наша с тобой любовь объединила земли, вот что. Посмотри на свои крылья. А что с ними? Я обернулась и увидела огромные крылья, целые. Одно радужное, второе — сине-фиолетовое. — Что это значит? — Похоже, не только миры изменились, но и магия. — Полный негодуй, — брякнула я, когда попыталась использовать магию и вытянуть кого-то из-под земли, а в итоге нам в спины ударил водой ключ. — Откуда он тут? — Не будем показывать пальцем. Найк подмигнул, размял пальцы, а потом поманил к себе палку, что лежала неподалеку. Та даже не дернулась. «У тебя пропал дар телекинеза?» Щека некроманта дернулась, но он попытался все спрятать за улыбкой. «Ничего, я столько раз тела терял, что дар — это пустяк!» Я знала, не пустяк. И вдруг из-под земли выскочила рука, схватила палку и принесла ее найку. В этот момент мы поняли, что мир невероятно подвижен. И каким он будет, зависит только от нас.